В крепости производятся утренние и вечерние учения. Когда один из новобранцев просыпал порох над похлебкой, порошенки, попавшие на уголья, просто сгорели. И вдруг, переменив свой горький ироничный тон и заговорив более вдумчиво и серьезно, Мунро прибавил. А между тем, в этом письме могло... Нет, должно было быть что-нибудь нужное для нас.